Глава 33. Я заехала к Гале домой, чтобы вручить цветы и подарок, не тащить же всё это в клуб. Увидев в моих руках букет из 150 белых роз, подруга прослезилась. Сама бы я не смогла себе позволить купить столько роз, но Егор сказал, что экономить в этом случае неприлично. Пошли покупать ей сумку. Галя давно мечтала приобрести себе красную Вот я и решила исполнить её мечту. Рассказала Егору, и он отвёз меня в дорогущий магазин, и от цен там мне стало дурно. Муж головой покачал и заставил меня выбирать. Спорить не стала. Подругу люблю. Ну и этого ему было мало. Уломал меня купить новое платье. Вначале я попыталась отказаться, но Егор опять уговорил. Так что мы с Галей нарядные направились в клуб. Но и там нас ждал сюрприз. Муж забронировал для нас VIP-столик. Мила, у тебя не муж а золото, сев за стол, начала петь Дифирамбы Егору подруга. Я, когда сумку увидела, не поверила своим глазам. Да что там, я и даже не смела мечтать. Я рада, что мы с Егором тебе угодили. Он и тебе угодил. улыбнулась она в ответ Ну знаешь я говорю не о цене подарков а о его внимании Смотри даже столик нам заказал и тебе платье шикарное купил Да он щедрый и внимательный Не стала я отрицать И ещё не ревнивый другой бы не стал тебя так наряжать Или он тебя пояс верности перед походом в клуб заставил надеть Ага и сварку заварил что уж наверняка не удержалась от смешка, представив эту картину. Мы с подругой весело проводили время. Заказали бутылку шампанского, я выпила чисто символический глоточек и перешла на сок. Не люблю пить, не моё это. Потом мы с подругой начали вспоминать былые времена, смеялись над нашими проделками. Господи, мне давно так хорошо и спокойно не было. Словно вернулась в прошлое, когда всё казалось в розовом цвете. Потом Галя захотела танцев. Ну как ей отказать в такой малости? Потанцевав немного, я направилась обратно к нашему столику, а подруга умчалась пудрить нос. Но не успела я подойти, как на меня налетела рыжеволосая девушка. Извините, я вас не заметила, защебетала она. Ничего страшного. и попыталась обойти красотку. Подождите, схватила она меня за руку. Вы случайно не жена Лютова? Да, сухо ответила я, смотря на её руку, намекая, чтобы отпустила. А я, Лена, очень жаль, что не смогла присутствовать на вашей свадьбе. На Мальдивах в это время отдыхала. Я как услышала про место отдыха, так сразу вспомнила разговор двух девушек. Очень рада за вас, вновь сухо ответила и выдернула руку. А я рада за Егора с Региной, наконец у них будет ребёнок. Я поражаюсь вашему благородству. А я вашей бестактности. Более того, советую придержать ваши извращённые фантазии при себе. Мне такой бред слушать не интересно. Ой, да ладно, махнула она игриво рукой. Он сам мне об этом рассказывал 3 недели назад. Ты же в курсе, что мы с ним любовники? Возможно, вы и любовники. Отвечаю, ехидно улыбаюсь. Но только в твоих мечтах. Разворачиваюсь и ухожу. Вот стерва, всё настроение испортила. Только я села за столик, вернулась Галя. Она посмотрела на меня пристально и тут же заметила моё состояние. Что случилось? Да одна стерва мне настроение немного подпортила. Не стала скрывать от подруги истинную причину. Представляешь, начала мне рассказывать, что они с Егором любовники. И ты ей поверила? Нет, я не верю, что Егор с ней сейчас встречается. Возможно, в прошлом у них была интрижка. Вот и правильно, что не поверила. А эта стерва просто бесится от бессилия и злобы, ведь он женился на тебе. А не на ней. Мой тебе совет. Не обращай на таких внимания, это всё зависть. Знаю, согласилась я с ней. Егору я верю, раз он сказал, что у других женщин у него не было с момента нашей встречи, значит, так и есть. Так что 3 недели назад он не мог ей говорить подобное. Тем более муж утверждает, что с Региной у него никогда не было близости. Зря эта девушка попыталась вбить клин между нами, ведь я на такую провокацию не куплюсь. Умничка. А теперь расскажи, как семейная жизнь с таким красавцем? Всё сложно, тяжко вздохнула я. Его темперамент меня пугает, поэтому я постоянно его отталкиваю. Что, плохо в постели? охнула подруга. Нет, в этом плане всё замечательно. Во мне проблема. Тогда чего ты мужика морозишь? Тебе Бог подарил жеребца Дикого, а ты вместо того, чтобы радоваться и горцевать на нём, отталкиваешь. Так нельзя, подруга. Если мужик хочет секса, дай ему, от тебя не убудет. Если не прекратишь заниматься глупостями, уведут, поверь. Эти змеюки только и выжидают момента, когда ты допустишь ошибку. Ты права. Теперь уже я тяжко вздохнула, ведь в её словах истина. Нужно срочно взять себя в руки и пойти на сближение, так больше продолжаться не может. Ладно, хватит обо мне. Как у тебя с твоим парнем дела? Тоже всё сложно, он у меня скрытный. Я не знаю, в какой он части служит. Встречаемся только на моей территории. Странно всё это и как-то неправильно. Наверное, нужно с ним прощаться. Не доверяет, значит, я для него временное увлечение. Поэтому ты его не позвала в клуб? Нет, я хотела свой день рождения провести с лучшей подругой, а с ним отношения туманные. Таких людей не приглашают разделить радостные мгновения. Галь, не руби с плеча. Возможно, он не может рассказать о своей работе. Ты же дочь военного и должна понимать такое. Только поэтому я его ещё и не послала. Ладно, пёс с ним. Пойдём танцевать. Подруга подорвалась с места и в этот раз пошла с ней. Танцевать я тоже люблю. В клубе мы провели практически 3 часа. За это время мы ещё 3 раза ходили танцевать. Последний раз Галя в ноферванула в туалет. Я же благополучно добралась до нашего столика и испытывая жажду, выпила полный стакан сока. Не прошло и 5 минут, как я стала чувствовать себя странно, словно дурман начал окутывать моё сознание. Я запаниковала. Через минут 5 вернулась Галя. По её встревоженному выражению на лице стало понятно, что-то стряслось. Мил, ты сок пила? вскоду начала она, впившись в моё лицо сосредоточенным взглядом. Можешь не отвечать, по блеску твоих глаз и так понятно. Она махнула рукой, садясь напротив меня. Что понятно? обмирай от страха спрашиваю подругу. Да подсыпали тебе в сок, как я поняла, какой-то крутой возбудитель. Рыжий суки, кто-то его подогнал и она решила его испытать на тебе. Рыжая Всё пло, переспрашиваю. Ага, как я поняла, это Анна говорила тебе гадости про Егора. Не переживай, сейчас твой муж приедет. Зачем ей это? Эта тварь подговорила своих дружков, чтобы тебя во время танцев под белые ручки отвели в приваткомнуту и сделали пикантные фото. Дебильная задумка. Ты ведь не одна. Я уж точно не позволю тебя увести. Я в ужасе. И что нам теперь делать? Ничего, будем сидеть и ждать твоего. Мне что-то нехорошо, может, на улице подождём? Обмахивая раскрасневшееся лицо платком, попросила подругу. Галя посмотрела на меня, хмуря брови, обдумывая мою просьбу. Ладно. Попытаемся прорваться. Не смеет от меня отходить ни на шаг. Если что, буду орать карао. Надеюсь, охрана вовремя подоспеет. Вот же рыжая сука. Надеюсь, Егор ей воздаст по заслугам, процедила подруга сквозь зубы. Подъехал к клубу и выйдя из машины набрал Миле. Абонент был недоступен. Чертыхнувшись, направился в клуб. Наверное, там телефон у них не ловит. Подошёл к их столику, но там никого не было. Только собрался набрать своему человеку, что их негласно охранял, ко мне подскочила рыжая девица, дочка управляющего банком одного моего знакомого. Егор, какая встреча, защебетала она, хватая своими клешнями меня за локоть. Александрович, процедил сквозь зубы, руку убрала. Девка, видимо, с головой не дружит, или у неё инстинкт самосохранения не работает. Росана продолжала цепляться за меня. "Ну зачем так официально?" игриво похлопала она ресницами. "Мы же с тобой близко знакомы". "Близко?" она что, пьяная? "Не было такого". "Лена, иди протрезвей". Отцепил её руку и направился к выходу из клуба, набирая номер подруги жены. После третьего гудка Галя взяла трубку. "Вы где?" начал я с ходу. На улице, в парке, рядом с клубом. Вы чего там забыли? Выйдя из помещения, решила узнать, какого чёрта они в парке делают. Да одна сука подсыпала в возбудитель мели в сок, пока мы танцевали. Что? Остановился, охреневая от услышанного. Мы сами в шоке, ответила подруга жены и быстро пересказала разговор этой твари с тремя отморозками. По-другому назвать этих людей не могу. Ладно, я всё понял. Иду к вам. Но стоило мне зайти на территорию парка, как меня нагнала Лена и вновь цепилась в руку. Да цепись ты, взревел я, отталкивая от себя назойливую бабу. Егор, не отталкивай меня, тебя никто не будет любить сильнее, чем я. Пошла нахер со своей любовью. Я уже тебе говорил, не интересуюсь услугами шалав, как ты не сдержался, вспомнив тот случай, как она заплатила бабе, чтобы занять её место. Захожу в отеле, вижу, как эта сука голая на кровати расположилась. Психанул и вышвырнул её в коридор, в чём мать родила, а следы её шмотки полетели. Зря ты так. Я лучше твоей жены. Пока тебя не было, я видела, как она в клубе с парнями обжималась, а потом уединилась с ними. Понятно. Я резко притормозил. Это ты, значит, подсыпала моей жене в сок возбудитель. А ну, хватаю её за горло, быстро говори, что за хрень ты ей подсыпала. Учти, если Миле будет плохо, я на куски тебя порву, и плевать, что ты женщина. Я ничего ей не подсыпала, прохрипела тварь, пытаясь отдрать мою руку от своего горла. Врёшь, сука. Дай у последний шанс. Что ты ей подсыпала? Возбудитель очень хорошего качества. Он ей не причинит вреда. Я его для тебя приобрела. Надеялась. Вот на что она надеялась. Я даже слушать не захотел. Наслаждайся последними часами беззаботной жизни, тварь. Отпихнул её, и эта сучка, не удержавшись, шлёпнулась задом на асфальт. Прости. Схлипнув, начала она спасать свою шкуру, но поздно. Она хотела причинить вред жене. Такое я лени и её дружкам не прощу. Завтра займусь воздаянием, а сейчас нужно найти моего ангела. Бог простит, а я буду мстить. Процедил сквозь зубы, уходя, от рыдающей бабы Мы стояли за деревом, и наконец в свете фонарей появилась фигура Егора. Он направлялся быстрым шагом в нашу сторону. Ему буквально осталось пройти 50 м до нас, как его догнала рыжая стерва. Я только хотела обнаружить себя, как Галя меня остановила, предложив немного подождать. Мы слышали каждое слово. Егор разговаривал с ней жёстко, да что там, Он чуть её не придушил. Ты смотри, твой муженёк в гневе, хана рыжухи, хыхтнула подруга, наблюдая, как Егор отпихивает её от себя и топает. Та так нерязя она же женщина. Тут я с тобой не соглашусь. Сама не прочь проредить её шевелюру. Забыла, как она собралась тебя позорить. О! Слышала, твой пообещала отомстить, красавчик. А ты, подруга, не упусти шанс, слышала? Взбудитель высокого класса. Так что советую наверстать упущенное. Как ни странно, я была с подругой согласна. Это шикарный шанс попросить его. В нормальном состоянии я точно на такое не решусь. Не успела я придумать, как это провернуть, как меня отвлёк взволнованный голос моего зеленоглазого красавчика. "Детка, ты как?" подскочил он ко мне, приобнимая за талию. Я задрожала от его прикосновений. "Чёрт, ты возбудитель". "Нормально она, а вот за вас, Егор, я начинаю волноваться", хохотнула Галя. "Не понял? А что тут не понять? Вы обнимаете за талию женщину что вас износилует со страшной силой, и сопротивление тут неуместно, продолжала глумиться подруга. Не смешно, ответил Лётов, окинув шутницу строгим взглядом. Егор, Галя всегда шутит после того, как понервничит, решила заступиться за подругу. Понятно. Внимательно посмотрел на неё и тут же перевёл взгляд на меня. Ангел мой, ты как? Пока терпимо. С лукавила я, так как совсем не терпимо. От прикосновений его рук мои гормоны сошли с ума. Боже, нужно срочно вернуться домой, под ледяной душ, иначе я за себя не ручаюсь. Но прошу, не прикасайся ко мне. Хорошо не буду. Он отдёрнул руки. Ладно, девочки, пойдёмте к машине. Отдых временно отменяется. Да уж, этот день рождения я никогда не забуду, пробурчала подруга. Егор, ты действительно раньше с ней зависал. Я похож на умылишонного, фыркнул мой и, отвернувшись, направился в сторону парковки, попутно набирая кому-то. Богдан, где тебя черти носят? не скрывая злости, обратился он к кому-то. Рядом он какого хрена ушами хлопал на посту? Тишина. Ладно, выдвигайся к моей машине, нужно перетереть. А кто такой Богдан? Тут же оживилась подруга. Егор на неё посмотрел с неким осуждением. Да баклан один должен был вас оберегать во время загула. Какого ещё загула? возмутилась я. Да, мы приличные девушки, отдыхаем культурно, поддержала меня подруга. А я этого и не отрицаю. Просто хотел, чтобы вы немного оторвались, а тут эта тварь всё испортила, процедил он сквозь зубы. А ты, Галя, обратился к моей подруге, хвост бы не пушила перед другими мужиками. Стас мужик хоть и уравновешенный, но может вспылить. Хотелось бы на это посмотреть, хохотнула подруга. Не советую, отчеканил мой. Стоп. А откуда ты Стасика моего знаешь? Действительно, откуда? Придёт время, и узнаешь, а пока завязывай на других мужиков поглядывать. У него на тебя серьёзные планы. Это тебе мой дружеский совет. Ага, планы, значит, протянула моя подруга, переваривая полученную информацию. Когда мы подошли к автомобилю, там нас уже ждал Богдан. Я открыл девочкам автомобиль, а сам отошёл со своим бойцом в сторону. А теперь рассказывай, как получилось, что моей жене подсыпали в сок эту мерзость. Я, как вы и просили, старался не привлекать внимания. Но я голову даю на отсечение, никто не подходил к их столику, кроме официанта. Это он принёс этот сок. Понятно. Богдан Срочно вылови Быстрову и узнай, какой на самом деле препарат подсунула эта дрянь. И ещё. Можешь хоть пытать Ленку, но узнай, кто её соучастники. Ну и напоследок, возьми у Димки записи с камер видеонаблюдения и внимательно изучи их, ведь этот дрянь не факт, что скажет правду. В 11 я должен знать, кто причастен к этому делу. А насчёт препарата жду отчёт через полчаса. Задача ясна? Так точно. Выполняй. Развернулся и направился к своей бедовой. С ума сойти, у меня ни жена, ни магнит для неприятностей. Жалко, что у девчонкам веселье обломали, но ничего. Я им билеты на концерт Стинга куплю. Пусть там порезвятся. Вы чего не в машине? обратился к девочкам, которые по-прежнему стояли на улице. Так все ждём, ответила Галя. Какое на хрен такси? Марш в тачку. Егор, миле плохо, давай я лучше сама доберусь. Нам по пути. Не хватало мне ещё из-за тебя дёргаться. Её подруга вновь попыталась возмутиться, пришлось немного повысить голос. Оставить разговорчики Ещё одна, которая всё сама. Нужно Стасу поставить на вид, что не дело это, когда при мужике женщина всё сама пытается сделать. Пока ехали, мои пассажирки молчали. Мила то и дело нервно сжимала клач в руках. Бедная моя девочка, наверное, держится из последних сил. Мы быстро домчались до дома Гали, я решил её проводить до квартиры. Хочу быть уверен в её безопасности. Спасибо, что позвонила мне. Он решил поблагодарить её, когда мы оказались возле двери её квартиры. Пусть Богдан и не позволил этому случиться, но я оценил твою преданность моей жене. Так что теперь я твой должник. Ещё чего? возмутилась девушка. Мы с милой из детства дружим, и ничего я сверхестественного не сделала. Оказалось бы я в такой ситуации, мило поступила так же. Я рад, что у моей жены такая подруга. А я рада, что у моей подруги любящий муж. Ты даже не представляешь, какое сокровище тебе досталось. Ошибаешься. Я осознаю, как мне повезло. А ты всё-таки прислушайся к моему совету насчёт Стаса. Не думаю, что у нас есть будущее. Он очень скрытный, даже не говорит, в какой части служит. И это означает, что я лишь временное увлечение. Он не говорит, потому что я запретил. Стас служит в моей частной армии, часто выезжает на боевые задания, куда, разумеется, не скажу. Что? Ты же бизнесмен. Как так получилось, что у тебя частная армия? Схватилась за сердце Галя. А Мила об этом знает? Нет, пока не знает. Зря ты ей об этом не сказал. Не думаю, что она бы согласилась выйти за тебя замуж, зная об этом. Да что там? Она даже с тобой встречаться бы не стала. Я тебе не завидую. Когда Мила узнает об этом, одной чугунной сковородкой по голове ты точно не отделаешься. Писец. Это будет удар для неё. Расстроилась девушка. Я постараюсь его смягчить. А тебе я об этом рассказал, так как не хочу, чтобы Стас потерял девушку, которую любит. Но если ты не готова жить с таким человеком, то отложи расставание до его возвращения из командировки. Мне нужен боец в нормальном состоянии там. Почему это я не готова? возмутилась она. Он постоянно мотается по командировкам в горячие точки, а там может всякое случиться. Егор, я дочь военного и прекрасно знаю о рисках, гордо вздёрнув подбородок, словно бросая мне вызов, отвечает она. И это не пугает меня. Знаю, что и Мила сможет с этим смириться. Только за эту ложь тебя ждёт знатная взбучка. Я подругу знаю с детства. Она хоть и спокойная, но может вспылить так, что всё, гаси свечи. Советую купить каску, чтобы защитить свою дурную голову. Нет, это надо же было о таком и молчать. Уму непостижимо, всплеснула она руками. Ладно, мне пора. Я развернулся и только сделал шаг, как девушка остановила меня окликом. Эй! Ты собираешься ей всё рассказать? Если нет, то я сама это сделаю. Подругу обманывать не буду. Резко разворачиваюсь к Гали. И этим навредишь ей. Эту информацию она должна узнать от меня. Не стоит вносить раздор в мою семью. В течение недели я поговорю с ней, а ты будь добра, наберись терпения. Хорошо. Даю неделю. Ты прав. Лучше она узнает это от тебя. Но если ты этого не сделаешь, я сама всё расскажу. Пойми, ложь разрушает самые крепкие отношения, а на руинах обид любовь уже не расцветает, она превращается в прах. Я услышал тебя. Иди домой и жди своего орла, он скоро к тебе примчится. Откуда ты знаешь? Он же работает на меня. С усмешкой отвечаю. Пока. Приятного вечера. И тебе жаркой ночки. Надеюсь, ты рыжуху накажешь как следует. Даже не сомневайся, ответил ей, уходя. А насчёт жаркой ночи я бы так не сказал. Эта ночь будет тяжёлой в моральном плане. Не хочу заниматься любовью с женой, когда она под допингом, но вы придётся это сделать.